Рафаэль Сабатини. Удачи капитана Блада. Пасть дракона. Один. Великолепный фрегат, носящий имя сан фелипе в котором сочетались благочестие и верноподданность, отличался удивительной четкостью и красотой линий и богатством внутренней отделки, что было присуще большинству судов, сооружавшихся на верфях Испании. сан фелипе как бы посвящен одновременно и святому Филиппу и королю Испании Филиппу III. Просторная каюта, полная солнечного света, который лился сквозь кормовые иллюминаторы, открытые над пенящейся в кельваторе водой, радовала глаз роскошной резной мебелью, зеленым бархатом драпировок и позолотой украшенных орнаментом панелей. Питер Блад, теперешний владелец фрегата, временно вернувшийся к своей первоначальной профессии хирурга, склонился над испанцем, лежащим на кушетке. Его точенные сильные руки уверенными движениями меняли повязку на сломанном бедре испанца. Наложив пластырь, держащий лубок, Блад выпрямился и кивком отпустил негра-стюарда, присутствовавшего при операции. «Все в порядке, Дон Эларио», — заговорил он на безупречном испанском языке. «Теперь я даю вам слово, что вы снова сможете ходить на двух ногах». Слабая улыбка мелькнула на измученном лице пациента Блада, озарив его аристократические черты. «За это чудо, — сказал он, — я должен благодарить Бога и вас. Здесь нет никакого чуда, просто хирургия». «Значит, вы хирург? Это уже само по себе чудо. Вряд ли мне поверят, если я кому-то расскажу, что меня вылечил капитан Блад». Капитан, высокий и гибкий, аккуратно спустил рукава своей батистовой рубашки. Из-под черных бровей ярко-голубые глаза, цвет которых казался особенно удивительным на фоне смуглого, загорелого, ястребиного лица, задумчиво окинули взглядом испанца. «Врач всегда остается врачом», — объяснил он. «А я, как вы, возможно, слышали, раньше был им». «К счастью для себя, я убедился в этом на собственном опыте. Но ха, какая странная причуда судьбы превратила вас из врача в пирата?» «Мои огорчения начались с того, — улыбнулся капитан Блат, — что я, как и в случае с вами, выполнил свой долг врача и позаботился о раненом человеке, не принимая во внимание то, каким образом он был ранен». Это был один из повстанцев, сражавшийся под знаменами герцога Монмута. А по законам, принятым в христианских странах, человек, оказавший мятежнику медицинскую помощь, сам, в свою очередь, становится мятежником. Я был пойман на месте преступления, перевязывая ему рану, и за это был приговорен к смерти. Но приговор изменили. Отнюдь не из милосердия, а потому что на плантациях требовались рабы. Вместе с другими несчастными меня перевезли через океан и продали в рабство на Барбадос. Мне удалось бежать, и с тех пор вместо доктора Блада появился капитан Блад. Но в теле Корсара еще не погиб дух врача, как вы сами могли убедиться, Дон Эларио. «К моему величайшему счастью и глубокой признательности к вам!» и дух врача продолжает заниматься милосердными поступками, которые однажды оказались для него пагубными. Вы живые глаза капитана изучающе оглядели испанца, заметив румянец, появившийся на его бледных щеках, и странное выражение взгляда. «Вы не боитесь, что история может повториться?» «Я вообще ничего не боюсь» сказал капитан Блат, протягивая руку за своим черным, отделанным серебром камзолом. Расправив брабанские кружевные манжеты, он тряхнул локонами черного парика и выпрямился, являя собой воплощение мужества и элегантности, более уместное в галереях Искариала, нежели на квартердеке пиратского корабля. «Теперь отдыхайте». Постарайтесь поспать до восьми склянок. Хотя никаких признаков жара у вас нет, все же я предписываю вам полный покой. Когда пробьет восемь склянок, я вернусь. Пациент, однако, не намеревался пребывать в состоянии полного покоя. «Дон Педро, прежде чем вы уйдете, я поставлен в крайне неловкое положение. Будучи столь обязанным вам, я...» Не считаю себя вправе лгать. Я обманывал вас. На тонких губах Блада мелькнула ироническая улыбка. Мне самому тоже немало приходилось обманывать многих. Но здесь есть разница. Моя честь восстает против этого. И, глядя прямо в глаза капитану, Дон Иларио продолжал. «Вы знаете меня только как одного из четырех потерпевших кораблекрушений испанцев, которых вы сняли с рифов в Сен-Винсенте и великодушно обещали высадить в Сан-Доминго, но долг велит мне сообщить вам всю правду». Слова испанцы, казалось, забавляли Блада. «Сомневаюсь, что вы смогли добавить что-либо неизвестное мне. Вы, дон Иларио де Саведра? назначенный королем Испании новым губернатором Испаньолы. До того, как шторм потопил ваш корабль, он входил в эскадру маркиза Риконете, совместно с которым вы намеревались уничтожить проклятого пирата и флебустьера, врага Господа Бога Испании по имени Питер Блад». На лице Дона Иларио отразилось глубочайшее удивление и изумление. Виргин Сантиссима!» Пресвятая дева латынь. «Вы знаете это?» «С благоразумием, заслуживающим всяческой похвалы, вы положили ваш патент в карман, когда ваш корабль пошел ко дну. С не менее похвальным благоразумием я обыскал ваш костюм вскоре после того, как принял вас на борт. В нашей профессии не приходится быть разборчивым». Но это простое объяснение еще более удивило испанца. «И, несмотря на это, вы не только лечите меня, но и в самом деле везете в Сан-Доминго!» Выражение его лица внезапно изменилось. «Ага, понимаю. Вы рассчитываете на мою признательность?» «Признательность?» — прервал его капитан Блада и рассмеялся. «Это последнее чувство, на которое я стал бы рассчитывать». Я вообще, сеньор, рассчитываю только на себя. Как я уже сказал вам, я ничего не боюсь. Ваша благодарность относится к врачу, а не к пирату, поэтому на нее не приходится особенно надеяться. Не тревожьте себя проблемой выбора между долгом перед вашим королем и мной. Я предупрежден, и этого для меня достаточно. Спите спокойно, Дон Иларио. И Блад удалился, оставив испанца окончательно сбитым с толку. Выйдя на шкафут, где слонялось без дела несколько десятков пиратов, он заметил, что небо уже не так чисто и безоблачно, как раньше. Погода вообще стала неустойчивой после урагана, разразившегося десять дней назад и забросившего Дона Иларио с его тремя попутчиками на скалистый островок, откуда они были взяты на борт Сан-Филиппе. В результате постоянно сменяющих друг друга штормов и штилей фрегат все еще находился в 20 милях от Саоны. Островок у юго-восточной конечности Гаити. Корабли еле-еле полз по ярко-фиолетовым, точно смазанным маслом волнам. Паруса его то надувались, то повисали. Видневшиеся невдалеке по правому борту гористые берега Испаньолы сейчас растаяли в туманной дымке. «Надвигается очередной шквал, капитан», — сказал Бладу, стоящий на корме штурман Чеф Финч. «Я начинаю сомневаться, что мы вообще когда-нибудь доберемся до Сан-Доминго. Мы взяли на борт Иону». Подразумевается библейский пророк Иона, которого за попытку проповеди на корабле моряки выбросили в море. Потом его проглотил кит, но бог услышал горячую мольбу Ионы. Пророк был извергнут из чрева кита и благополучно достиг берега. Чеф Финч не обманулся в своих предположениях. В полдень с запада подул сильный ветер, вскоре перешедший в шторм. Никто из команды не сомневался, что раньше полуночи им не добраться до Сан-Доминго. Под потоками дождя, раскатами грома, захлёстывающими палубу волнами Сан-Филиппе боролся с бурей, отбросивший его к северо-западу. Шторм терзал корабль до рассвета. Лишь после восхода солнца море относительно успокоилось, и фрегат получил возможность потихоньку зализывать раны. Кормовые поручни и вертлюжные пушки снесло за борт. Ветер сорвал с утлегаря одну из лодок, и ее обломки запутались в носовых цепях. Однако наибольшей неприятностью была отреснувшая грот мачта, которая стала не только бесполезной, а даже угрожающей целости фрегата. В то же время шторм продвинул их ближе к цели. Меньше чем в пяти милях к северу находился Эль Росарио, за которым лежал Сан-Доминго. В водах этой испанской гавани, под дулами пушек форта, Дон Иларио ради собственной безопасности был вынужден давать Бладу необходимые указания. Ранним утром потрёпанный бурей корабль с едва колеблемыми легким ветерком парусами на фок и бизань мачтах и без единого клочка материи, за исключением Кастильского флага на грот мачте, проплыл мимо созданного природой мола, постепенно размываемого приливами осамы, и сквозь узкий пролив, известный под названием «Пасть дракона», проник в гавань Сан-Доминго. Пройдя восемь саженей вдоль берега, который образовался, как и мол, в результате скопления кораллов, принявшего форму островка менее четверти мили шириной и около мили длиной, с небольшой грядой посередине, где росло несколько пальм, Сан-Филиппе бросил якорь и приветствовал пушечным салютом, прогремевшим на всю гавань, Сан-Доминго, один из самых красивых городов Новой Испании. Казавшийся ослепительно белым на фоне обрамлявших его изумрудно-зеленых саван, город изобиловал площадями, дворцами и церквами, словно перевезенными из Кастилии и увенчанными шпилем собора, где хранились останки Колумба. На Белом Малу началась суета, и вскоре к Сан-Филиппе направилась позолоченная двадцативесельная барка, сопровождаемая несколькими лодками, над которой развивался красно-желтый флаг Испании. Под красным, окаемленным золотом навесом сидел полный смуглый сеньор в светло-коричневом костюме из тафты и в широкополой шляпе с пером. Тяжело дыша и обливаясь потом, он вскарабкался по забортному трапу на шкафут Сан-Филиппе. Здесь его ожидали капитан Блад в черном отделанном серебром костюме и беспомощно лежащий на койке Дон Иларио, которого вынесли из каюты а также три других испанца, стоящие вокруг него. За ними выстроилась шеренга корсаров, облачённых в шлемы и латы, и вооруженных мушкетами испанских пехотинцев. Но дона Клемента Педросо, отставного губернатора, место которого должен был занять дон Иларио, этот маскарад не обманул. Год назад, неподалеку от Пуэрто-Рико, на палубе Галеона, взятого на абордаж капитаном Бладом, Педроса находился лицом к лицу с прославленным флебустьером, а забыть Блада было вовсе не так легко. Дон Клементе остановился как вкопанный, и его смуглую, похожую на грушу физиономию исказила гримаса бешенства, смешанного со страхом. Сняв шляпу, капитан Блад вежливо поклонился ему. «Ваше превосходительство делает мне честь, запомнив меня». Но не думайте, что я плаваю под чужим флагом». И он указал на испанский флаг, обеспечивший сан филиппе радушную встречу. «Вымпел Испании означает присутствие на борту Иларио де Сааведро, назначенного королем Филиппом новым губернатором Испаньолы». Дон Клементе, уставившись на бледное надменное лицо человека на койке, застыл, как статуя, и не проронил ни звука до тех пор, пока Дон Иларио в нескольких словах не обрисовал ему ситуацию, предъявив свой патент, текст которого, несмотря на солидную обработку морской водой, оставался достаточно разборчивым. Дон Эларио и три его спутника добавили, что все дополнительные подтверждения будут даны маркизом Риконете, адмиралом военно-морского флота его католического величества в Карибском море, чья эскадра вскоре должна прибыть в Сан-Доминго. В мрачном молчании Дон Клементе выслушал это сообщение и внимательно изучил предъявленные ему полномочия нового губернатора. После этого он благоразумно постарался скрыть под маской надменного спокойствия и ярость, забушевавшую в нем при виде капитана Блада. И все же дон Клименты явно намеревался поскорее удалиться. — Моя барка, дон Иларио, к услугам вашего превосходительства. Думаю, что здесь нас ничто более не задерживает и повернулся к трапу, нарочито не замечая капитана Блада и выказывая ему тем самым свое презрение. «И что, — что, сказал дон Иларио, — кроме выражения благодарности моему спасителю и выдачи ему соответствующего вознаграждения. Дон Клименто даже не обернулся. — Естественно, — кисло промолвил он, — нужно обеспечить ему свободный выход из гавани. «Я бы постыдился такой жалкой и скудной благодарности», — заявил Дон Эларио, «особенно учитывая плачевное состояние сан фелипе За эту величайшую услугу, которую оказал мне капитан, безусловно, следует разрешить ему запастись здесь дровами, водой, свежей провизией и лодками. Кроме того, необходимо предоставить кораблю убежище в Сан-Доминго для ремонта». «Для ремонта мне вовсе незачем беспокоить жителей Сан-Доминго», — вмешался капитан Блад. «Этого островка вполне достаточно. С вашего разрешения, дон Клементе, я временно вступлю во владение им». Дон Клементе, кипевший от злобы во время речи дона Иларио, не выдержал и взорвался. «С моего разрешения?» Его лицо пожелтело. «Благодарение Богу и всем святым я избавлен от этого позора, так как губернатор теперь Дон Иларио!» Саведро нахмурился. «Поэтому будьте любезны не забывать этого, — сухо произнес он, — и несколько сбавить, Тон. О, я покорный слуга вашего превосходительства!» И экс-губернатор ответил Дону Иларио иронический поклон. «Конечно, от вас зависит решить, сколько времени этот враг Господа Бога и Испании будет наслаждаться гостеприимством и покровительством его католического величества. Столько времени, сколько ему понадобится для ремонта. Понятно, а когда ремонт будет окончен, то вы позволите ему беспрепятственно удалиться, чтобы продолжать топить и грабить испанские корабли». «Я дал капитану слово», — холодно ответил Сааведро, «что ему гарантируют свободный выход, и что в течение 48 часов после этого против него не будут предприняты никакие меры, в том числе и погоня». «Тысяча чертей! Так вы дали ему слово?» «И это навело меня на мысль», — вежливо прервал его капитан Блад. «Взять такое же слово и с вас, друг мой». Блад произнес эту фразу, движимый не страхом за себя, а беспокойством за великодушного Дона Иларио. Связав старого и нового губернатора одинаковыми обязательствами, он лишил бы Дона Клементы возможности вредить впоследствии Дона Иларио, на что тот был вполне способен. В бешенстве Дон Клементы замахал своими маленькими толстыми руками. «Взять с меня такое же слово?» От злобы он едва не задохнулся. Его физиономия, казалась вот-вот лопнет. «Вы думаете, что я стану давать слово грязному пирату? Ах вы...» «Если вы предпочитаете, я могу заковать вас в кандалы, посадить за решетку и держать вас и Дона Ларио на борту, пока не отплыву из гавани». «Это насилие?» Капитан Блад пожал плечами. «Можете называть это как угодно. По-моему, это задержка заложников». Дон Клименто свирепо уставился на него. «Я протестую! Вы принуждаете меня!» «Здесь нет никакого принуждения. Перед вами свобода выбора. Либо вы дадите мне слово, либо я вас закую в кандалы». Дон Иларио решил вмешаться. «Довольно, сеньор. Эта перебранка становится просто невежливой. Вам придется дать слово или отвечать за все последствия». Таким образом, несмотря на сопротивление Дона Клементы, ему волей-неволей пришлось дать требуемое обязательство. Дон Клементы удалился в состоянии неописуемого бешенства. Напротив, Дон Эларио, когда его койку подняли на канаты, чтобы опустить на ожидающую барку, обменялся с капитаном Бладом взаимными комплиментами и благими пожеланиями, которые, как все хорошо понимали, ни в коей мере не помешают Дон Эларио ревностно исполнять свой долг после окончания перемирия. Блад улыбался, глядя на красную барку, которая, рассекая волны, двигалась через гавань по направлению к молу. Несколько маленьких лодок направлялись за ней. Другие, нагруженные фруктами, овощами, свежим мясом и рыбой, остались у борта сан фелипе Их владельцы ничуть не беспокоились о том, что товары могут быть проданы пиратам. Волверстон, одноглазый гигант, бежавший с Бладом с Барбадоса и бывший одним из его ближайших друзей, склонился над фальшбортом рядом с капитаном. «Надеюсь, Питер, ты не будешь чересчур полагаться на слово этого толстомясого губернатора». «Нельзя быть таким подозрительным, Нед. Если человек дал слово, то сомневаться в его честности оскорбительно. И все же, на всякий случай, мы избавим Дона Климента от искушения, занявшись ремонтом здесь, на этом островке». Два. К ремонту приступили сразу же, вкладывая в это занятие все умение и опыт. Прежде всего, корсары изготовили мостики, связывающие корабль со стравком, и выгрузили на это сооружение из кораллов и песка 24 пушки Сан-Филиппе, установив их так, чтобы они держали под прицелом гавань. Сделав тент из парусины и используя в качестве материала для шестов срубленные пальмы, Пираты поставили там кузнечный горм и, вынув мачту из степса, вытащили ее на берег для починки. Плотники на борту корабля занимались другими поломками, в то время как партия флибустьеров в трех лодках, предоставленных Доном и Ларио, ездили на берег за дровами и пищей. Все эти приобретения оплачивались капитаном Бладом с присущей ему скрупулезностью. Два дня они работали, не переставая но на третье утро поднялась тревога, причем пришла она не из гавани или города, а с моря. Сошедший на островок с восходом солнца капитан Блад воочию наблюдал приближающуюся опасность. Рядом с ним стояли Волверстон, Чеф Финч, Хакторп, джентльмен из Западной Англии, разделявший их приключения, и Огл, служивший ранее канониром в Королевском военно-морском флоте. Менее чем в миле от них находилась эскадра из пяти великолепных кораблей, украшенных флагами и вымпелами, и идущих под парусами, раздуваемыми легким утренним ветром. Внезапно сбоку переднего галеона расцвело белое облако дыма, похожее на цветную капусту, и послышался гул салюта, целью которого было пробудить город от спячки. «Красивое зрелище», — заметил Чеффинч. «Да, для поэта или шкипера торгового судна», — согласился Блад. «Но сейчас я, увы, не тот и не другой. Думаю, что это эскадра адмирала испанского военно-морского флота в Карибском море, маркиза Риконеты, который не давал слова оставить нас в покое», — мрачно напомнил Волверстон. Надо постараться выяснить его намерение, прежде чем позволить ему пройти через пасть дракона. Блад повернулся на каблуках и, сложив руки рупором, отдал распоряжение двум-трем десяткам пиратов, стоявших сзади около пушек и также наблюдавших за эскадрой. Тотчас -то же корсары втащили два кормовых орудия с Сан-Филиппе на вершину гряды в центре островка. Эти пушки били на расстояние полных полутора миль. По сигналу Блада, Огл послал тридцатифунтовое ядро на три четверти мили в сторону от приближающегося переднего корабля эскадры. Каково бы ни было удивление маркиза Риконетта, при этом громе среди ясного неба, он все же предпочел выполнить приказ. Штурвальный положил руль влево, и флагманский корабль лег в дрейф с безжизненно повисшими парусами. Над освещенной солнцем водой послышался слабый звук трубы, и четыре других корабля проделали тот же маневр. Затем с флагмана спустили шлюпку, которая быстро поплыла к рифу, чтобы выяснить причину неожиданного препятствия. Питер Питерблат и Чеф Финч с пятью корсарами направились к берегу. Волверстон и Хакторп заняли позицию с другой стороны гряды, чтобы наблюдать за гаванью и молом. Элегантный молодой офицер сошел на берег, чтобы по распоряжению адмирала узнать причину зловещего приветствия, которым их встретили. Объяснения тотчас были даны. «Я ремонтирую здесь мой корабль с разрешения дона Иларио де Сааведра, данного мне в благодарность за маленькую услугу, которую я имел честь оказать ему, когда он недавно потерпел кораблекрушение. Прежде чем позволить вашей эскадре войти в эту гавань, Я должен получить от адмирала подтверждение санкций доныларю и взять с него слово, что он позволит мне беспрепятственно закончить ремонт. Что за странные требования, сеньор? с негодованием осведомился офицер. Кто вы такой? Мое имя Блад, капитан Блад к вашим услугам. Капитан? Капитан Блад? Глаза молодого человека расширились. Вы капитан Блад? Внезапно он рассмеялся. «И у вас хватает наглости думать, что...» «Наглость здесь ни при чем», — прервал его капитан. «А что касается моих намерений, то я прошу вас пройти со мной, чтобы избавиться от лишней дискуссии». И он направился на вершину гряды, испанец угрюмо последовал за ним. Поднявшись на вершину, Блад остановился. «Вы, конечно, собирались предложить мне молиться за мою душу, «Потому что пушки вашей эскадры сметут меня с этого островка. Но будьте любезны взглянуть». Своей длинной беновой тростью он указал вниз, где пестрое пиратское воинство суетилось около пушек. Шесть орудий были повернуты так, чтобы держать под обстрелом пасть дракона. Со стороны моря батарею надежно защищал от обстрела греда. «Вы, разумеется, понимаете цель этих мероприятий. «Продолжал капитан Блад. «Должно быть, вы слышали, что мои канониры не знают промаха. «Если нет, то я могу без хвостовства это утверждать. «У вас, безусловно, хватит сообразительности понять, «что любой из ваших кораблей затонет, прежде чем доберется до островка». И Он учтиво поклонился. «Передайте вашему адмиралу мои наилучшие пожелания». «Информируйте его о том, что вы здесь видели, и заверьте его от моего имени, что он сможет войти в гавань Сан-Доминго, как только даст мне соответствующие гарантии, но ни минутой раньше». «Чеффинч, проводи сеньора к его шлюпке. Однако испанец в своем гневе был не в состоянии оценить подобную вежливость. Пробормотав несколько кастильских выражений, сочетающих обращение к небесам со сквернословием, он удалился, не попрощавшись и пребывая в самом дурном настроении. Очевидно, либо его доклад был не совсем точен, либо адмирал не принадлежал к людям, которых можно легко убедить, ибо час спустя в гряду угодило первое ядро, и утренний воздух огласился грохотом пушек эскадры. Кананада обеспокоила чаек, которые начали тревожно кружить над островом, издавая крики. В отличие от чаек, спокойствие корсаров не было нарушено, так как их надежно защищал от шквала огня и естественный бастион гриды. Воспользовавшись краткой передышкой, огул пробрался к пушкам, установленным так, что над грядой виднелись только их стволы. Испанские корабли, выстроившись в линию для удобства бомбардировки, представляли собой цель, которую никак не следовало пренебрегать. Огл выпалил из незамеченной испанцами пушки, и 30-фунтовое ядро врезалось в фальшборт одного из галеонов. Этим маркизу дали понять, что его пальба не останется безнаказанной. Послышался рев труп, и эскадра поспешно сделала поворот оверштаг, двигаясь против свежего ветра. Чтобы ускорить этот процесс, Огл выстрелил из второй пушки. Особого вреда этот выстрел не причинил, но оказал должный эффект в моральном отношении. На всякий случай Огл перезарядил пушки во время панического бегства противника. Весь день испанцы оставались в дрейфе в полутора милях от островка, где они считали себя вне досягаемости корсарских орудий. Воспользовавшись этим, Блад приказал подтащить к гряде шесть пушек и соорудить наносной бруствер, срубив для этого половину пальм на острове. Пока большая часть пиратов, одетых только в широкие кожаные штаны, проделывала эту работу, остальные под руководством плотника спокойно возобновили ремонт. В Кузнечном горне развели огонь, и на ковальне зазвенели, как колокола, под ударами молотов. Вечером к месту этой героической деятельности прибыл дон Клименто Педросо, еще более желтолицый, чем обычно, и настроенный крайне воинственно. Поднявшись на гряду, где капитан Блатт с помощью огла все еще руководил сооружением бруствера, его превосходительство свирепо как когда корсары намереваются окончить этот фарс. «Если вы считаете, что выдвинули на обсуждение сложную проблему, — ответил капитан Блатт, — то вы ошибаетесь. Это кончится тогда, когда адмирал даст слово оставить меня в покое, о чем я его уже просил». В черных глазах Дона Климента мелькнуло злорадство. «Вы не знаете маркиза Риконетте?» «А маркиз не знает меня, что гораздо важнее. Но я думаю, что мы вскоре познакомимся поближе». «Вы заблуждаетесь! Адмирал не связан словом, которое дал вам Дон Иларио, и не станет вступать с вами ни в какие соглашения!» Бладер смеялся ему в лицо. В таком случае ему придется торчать там, где он находится, до тех пор, пока у них в бочонках не останется ни капли воды. Тогда он будет вынужден либо умереть от жажды, либо уйти в другое место в поисках воды. А может быть и не понадобится ждать так долго. Обратите внимание, что южный ветер все свежеет. Если он подует всерьез, то вашему маркизу придется отсюда убраться. Дон Клементе истратил изрядное количество энергии на богохульство, которое только позабавили капитана Блада. «Я знаю, как вы страдаете. Ведь вы уже рассчитывали, что увидите меня повешенным». «Вряд ли какое-нибудь другое зрелище доставило бы мне больше радости». «Увы. Боюсь, что я разочарую ваше превосходительство. Вы останетесь поужинать у меня на корабле?» «Я не ужинаю с пиратами, милостивый государь!» «Тогда можете идти ужинать с дьяволом», — резюмировал капитан Блад. дон Клементе в состоянии глубочайшего возмущения прошествовал на коротких толстых ногах к своей барке. Волверстон внимательно наблюдал за его отбытием. «Черт возьми, Питер, было бы благоразумнее задержать этого испанского джентльмена». Данное слово связывает его не больше, чем паутина. Вероломный пес ни перед чем не остановится, чтобы напакостить нам, несмотря на все свои обещания. Ты забыл о и Иларио. Думаю, что Дон Клименто также может забыть о нем. Мы будем бдительны, заверил его Блад. Эту ночь пираты, как обычно, провели у себя на борту. Но они оставили на острове канониров и посадили наблюдателей в лодку, ставшую на якорь в пасти дракона, на случай, если адмирал предпримет попытку тайком проскользнуть в пролив. Но так как, не говоря уже о другом риске, ночь была ясная, то испанцы не отважились на такую попытку. Весь следующий день, воскресенье, дело не сдвинулось с мертвой точки. Но в понедельник утром доведенный до белого колена адмирал вновь начал забрасывать остров ядрами и дерзко форсировать пролив. Батарея Огла не получила повреждений, потому что адмирал не знал ни ее расположения, ни мощи. Огл понял это, когда противник оказался в полумиле от островка. Тогда четыре корсарские пушки ударили по флагману. Два ядра не достигли цели, но третье вдребезги разнесло полубак, а четвертое угодило в наиболее уязвимое место и образовала пробоину, в которую сразу же хлынула вода. Остальные три корабля поспешно сделали поворот форда «Винт» и взяли курс на восток. Накренившийся, покалеченный «Галеон», шатаясь, тащился вслед за ними. Команда в отчаянной спешке выбрасывала за борт пушки и другие тяжелые предметы, стремясь поднять пробоину в борту над водой. Несмотря на эту неудачу, к вечеру испанцы предприняли новую попытку штурма и опять были отброшены на исходные позиции в полутора милях от островка. Они находились там и 24 часа спустя, когда из Сан-Доминго вышла лодка с письмом от Дона Иларио, в котором новый губернатор требовал, чтобы маркис Риконете согласился на условия, выдвинутые капитаном Бладом. Лодке пришлось бороться с разбушевавшимся морем и приложить немало усилий, чтобы пробраться сквозь непроницаемую тьму, так как небо заволокло тучами. Ухудшение погоды, в купе с письмом Дона Иларио, наконец побудило маркиза уступить, так как дальнейшее упорство могло повлечь за собой только новые унижения. Поэтому офицер, уже однажды нанесший визит к капитану Бладу, снова прибыл на островок у входа в гавань, доставив письмо, извещающее о согласии адмирала на требуемые условия, в результате чего испанским кораблям в тот же вечер было позволено укрыться в гавани, От надвигающегося шторма. Беспрепятственно пройдя через пасть дракона, они бросили якорь у берега Сан-Доминго. 3 Тяжкие раны, нанесенные самолюбию маркиза Риконеты, не давали ему покоя, и в тот же вечер в губернаторском дворце разгорелась жаркая дискуссия. Адмирал утверждал, что обязательства, данные под угрозой, ни к чему их не обязывает. Дон Клименто полностью его поддерживал. Напротив, рыцарственный дон Иларио твердо настаивал на том, что слово надо держать. Мнение Волверстона о совести испанцев ни в коей мере не изменилось к лучшему, и он продолжал выражать свое презрение к доверчивости Блада. Предохранительные меры, состоявшие в новом размещении пушек,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 — Нет, я не верю, что Дон Иларио способен на предательство. — Я думаю не о Доне Иларио, а об этом разжиревшем грубияне Доне Клименте. Это не тот человек, которому данное слово может помешать удовлетворить свою злобу. А Риконетта, по-видимому, мало чем от него отличается. — Ну, власти сейчас Дон Иларио. — Возможно, но сломанная нога вывела его из строя. Эта парочка может легко с ним справиться, зная, что король Филипп охотно простит их впоследствии. Король Филипп — ошибка автора. В описываемое время королем Испании был Карл II. Но если они решили нарушить перемирие, зачем же ссаживать команду на берег? Вот я и рассчитывал, что ты, Питер, об этом догадаешься. Сидя здесь, я ни о чем не догадываюсь. Попробую разобраться во всем на месте. К борту корабля только что подошла барка, груженная овощами. Капитан Блад склонился над перилами. «Эй ты!» — крикнул он торговцу. «Принеси-ка ботаты на борт!» Сделав знак рукой стоявшим на шкафути пиратам, Блад отдал им краткие распоряжения, пока торговец карабкался по трапу, держа на голове корзину с бататами.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 «Несмотря на нерешительность губернатора», — подхватил другой моряк. «Потому-то мы и торчим на берегу», — закончил третий. Собрав отдельные фразы в единое целое, торговец получил полную картину ночного нападения на корсаров. Испанцам так пришелся по душе собеседник, что прошло немало времени, прежде чем он выбрался из таверны и возобновил торговлю. Когда же он, наконец, причалил к борту сан филипе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 Поэтому Маркис и вызвал свои команды на берег, чтобы держать их наготове. Они намерены проплыть на лодках через западный пролив, высадиться на незащищенный юго-западный берег островка, а затем в Тихомолку пролезть на борт Сан-Филиппе и перерезать нам глотки, пока мы спим. Этим займутся по крайней мере 400 человек, практически каждый маменькин сынок с эскадры. Адмирал хочет обеспечить себе значительный перевес.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 «Да, но не дальше, чем того требует мой замысел». Блад четко продумал свой план. До полуночи оставался только один час, когда он погрузил в лодки своих людей. И даже после этого они не спешили отчаливать. Капитан ждал до тех пор, пока тишину ночи не нарушил отдаленный скрип у ключа, назначающий, что испанцы двинулись по узкому проливу к западному берегу островка.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 И теперь эти проклятые пираты на великолепном флагманском корабле Мария Глориоса вышли в море под самым носом адмирала. Адмирал и экс-губернатор мерзко сквернословили до тех пор, пока Дон Клименты внезапно не вспомнил о пушках, которые держали под обстрелом пролив и которые Блат оставил несомненно заряженными, так как эти орудия в бою не участвовали.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 Немедленно отправь ват этого проклятого пирата! Канонир тотчас взялся за дело. Сзади блеснул свет, испанцы из рук в руки передавали потайной фонарь. С помощью фонаря Канонир зажег запальный шнур и перешел к следующей пушке. Подожди, приказал маркиз, подожди, пока корабль не окажется на линии прицела. Но при свете фонаря Канонир сразу же понял, что из этого не выйдет ничего хорошего.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 Мушкетная пуля, метко пущенная с фальшборта каким-то корсаром, разбила фонарь в дребезги. Вслед за этим взрыв сатанинского хохота донесся с палубы Марии Глориосы, которая шла через пасть дракона, направляясь в открытое море.